Глава девятая. Сделка. Небольшое помещение загромождали ветхие шкафчики, которые не чинили много лет. Но в целом тут было прибрано. Кто-то даже набросал на пол тростника, этакого ковра для бедняков. Судя по обстановке, раньше тут размещалась конторка мелкого чиновника или писа, отвечающего за склад и товары. Танцор вел себя в ней как хозяин, развалился на кресле, закинул ноги в испачканных сапогах на стол. Однако огляделся так, словно плохо знал, где что лежит. «Вон там, в шкафчике, должно быть вино. Если хотите, угощайтесь». Мы отказались. Контрабандист довольно смехнулся. «Тогда рассказывайте в подробностях, что случилось». Много времени это не заняло. Танцор слушал внимательно. Прервал всего один лишь раз, попросив показать, какие руны были изображены на запечатанном сосуде. асгер говоривший в это время, растерянно оглянулся на меня. лия Я только вздохнула. «Конечно, как нужно поработать головой, так сразу ли я?» При виде рун у танцора заметно испортилось настроение. Он даже снял ноги со стола, а его рука так дерлась к маске, будто мужчина собирался огладить усы. «В вашей беде виноваты не браслеты. Мне знакомы эти символы. Они обозначают место на оси миров. Откуда принесли эту вещь?» «Нам говорили, что Аруан любил бродить по мирам», — сказала я. «Но что в этом сосуде, нам неизвестно». «Увы, мне тоже. Но вот этот знак, есть он правильно изображен. Он оказал на разветвляющийся крестик». «Можно перевести, как «Не открывайте этот предмет». Он ядовит». «Как тогда он оказался в гробнице?» — спросил Асгер. «Не все знакомы символами оси миров. Кто-то мог подумать, что это важная для короля вещь, и положить ее вместе с остальными ценностями». Или наоборот, приближённые не знали, куда деть опасное изделие из иного мира. И намеренно положили его туда, где к нему никто не прикоснётся. А вы именно это и сделали. Не подозревая, что за пять веков печать на сосуде пришла в негодность и начала пропускать яд. «Всё это очень увлекательно», — перебила я. «Но как нам теперь вылечиться?» Эльфийский мастер, к которому мы ходили за советом, сказал, что проклятие убило короля стремительно. Судя по тому, что я читал за несколько дней, — подтвердил танцор, — боюсь, что и у вас есть ровно столько же времени, если только вы не знакомы с гениальным лекарем-магом, который разбирается в иноземных колдовских предметах. Очень остроумно. Сизвин Ласгер. После нашествия ярхов, людей, которые разбирались бы в иноземной магии, не осталось вообще, по крайней мере, в Равире. И что? «Что нам теперь? Оборачиваться в саваны и ложиться в гробы?» – поджала губы я. Танцор, пожав плечами, вздух пылинку с роскошного темного красного кафтана. «Если бы путешествия по Семеров не были запрещены, вы могли бы обратиться к одному из привратников и выяснить у него, что это был за мир и где можно достать лекарства. Но поскольку это невозможно, вам остается обратиться к Дайшу и показать руки». «Насколько я знаю этого человека, он далеко не дурак. И наверняка придумал, как уберечь себя от влияния проклятия. Иначе бы вообще не стал искать этот предмет. Если вы для него цены, он даст противоядие и вам». Я с тяжелым вздохом откинула спинку сиденья. «Прекрасно. Столько времени потрачено только ради того, чтобы выяснишь, что нам с самого начала надо было объяснить всю нанимателю». «Но...» – многозначительно продолжил контрабандист. «На вашем месте я бы задумался, для чего им отрава из иного мира, убивающий людей за короткий срок. Неужели нельзя было под боком найти какое-нибудь мощное проклятие? За все века в Равире их наверняка выдумано немало». «Не могу сказать, что меня это сильно беспокоит», пробормотала я с тоской думой о своем возвращении на родину, которая явно накрывалась медным тазом. «А меня беспокоит», – внезапно ответила Сгер. Он стоял у стены, сложив на груди руки и хмурясь. Сейчас в такой позе он еще больше походил на медведя. «Я шел на эту работу не за тем, чтобы вытащить на свет иномирное проклятие, от которого нет лекарства. Будь ты раввинцем. Я бы сказал, что ты ответственный, гражданин родной страны», — похвалил танцор. Ли, поскольку ее это не впечатлило, предложу подумать вот о чем. Он потянулся к одному из шкафов и вытащил оттуда крупную, с моей ладонь, длинную книгу. С первого же взгляда стало ясно, что это не навьё, совсем недавно вышедшее из-под печатного станка, а старая работа из тех, что писали от руки и вручную же переплетали. Надпись на коричневой обложке не сообщила ни о чём, просто какие-то цифры. «Что это?» – спросила я. «Том летописи. Копия сохранившейся библиотеки соседнего государства. В то время как оригинал сгорел лет двести назад во время пустошительного пожара в Равинской столице». Тогда были утеряны многие ценные книги, в том числе и значительная часть летописи, из которой взят этот том. Ему повезло сохраниться, потому что в нем содержались сведения о путешествиях Аруана, которые заинтересовали других привратников оси мира. Такие путешествия всегда были делом опасным, потому что некоторые миры убивали неподготовленных, стоило им шагнуть в портал. Поэтому привратники старались сохранить знания о безопасных и полезных местах. «Открой страницу 105. Прочтёшь кое-что занимательное». Звучало интересно. Я взяла книгу, но сразу же разочарованно закрыла. «А она написана на языке, на котором я не говорю». «Тогда передай Асгеру. Он знает оловирский». Я приподняла брови. «Эльфийский, а теперь ещё и этот оловирский». Асгер прям полиглот, а не бестолковый, бояка-северянин. Впрочем, если он долго путешествовал, то мог выучить и не два языка, а больше». Напарник полистал книгу. «Так, нашёл. О, тут даже символы есть на полях. Год первой царствования Аруана. Его путешествие в мир, откуда к нам пришли гномы. Ничего важного. Год второй царствования. Свадьба с эльфийской принцессой. Год третий. мадракаров Что там? Я утянула голову и заглянула в книгу, хотя всё равно не могла понять ни строчки. Примечание о главе». Дракары – реально существовавшие длинные узкие корабли, на которых плавали викинги. Такое название эти корабли получили из-за того, что носовая фигура выполнялась в виде драконьей головы, а слово «дракон» на древнескандинавском звучало как драки Мать дракаров – это богиня местных, фэнтезийных северян. Весной в море произошли стычки с кораблями Туангне. Это огромное островное государство, давно развалилось на четыре части – и преимущественно воюет, само собой. Но тогда они считались королями морей, пояснил для меня азгир Так, потерял строчку. Настало сильное волнение в народе. Ага, Туангнех давно хотела захватить Равир, и люди испугались, что летом разразится война. Рон пообещал найти на островитяну право и сказал, что решение есть в одном из миров. По мнению летописцев, это было некое колдовское оружие которая позволяло одному человеку уничтожить целый вражеский город. Во всяком случае, так уверял король. Он сам отправился за компонентами этого оружия. Хм, дальше запись о том, что король Аруан почил вместе с женой, и что ему наследовал младший брат. Причем война с островитянами так и не случилась. Похоже, там случился переворот, и к власти пришла другая династия, которая оказалась не до войны с Равиром. Но главное, смотри, Лия... Обозначение мира, куда путешествовать, не рекомендовалось, потому что там получил проклятие Аруан. Он развернул ко мне книгу, показывая значки на полях. Они немного отличались от тех, что были вырезаны на сосуде, но начало совпадало. «Твою мать!» – пробормотала я. «Только не говорите, что я на протяжении двух лет помогала криминальному авторитету собрать магический аналог ядерной бомбы. Это не может быть правдой!» Тут же возразила я, сама не зная, кого пытаюсь убедить, себя или собеседников. Большинство предметов, которые мы собирали для дальше не выглядели опасными. Это были всего лишь редкие зачарованные побрякушки. Маска, плащ, браслет подчинения, ушедший за большие деньги жене какого-то лорда и тому подобное. Согласитесь, ничто из этого не похоже на грозное оружие. «Маска, плащ?» – переспросил танцор. «Для чего они?» Я пожевала губу. Дайш не говорил, какие у них свойства. Про он тоже промолчал. напомнила Асгер, пристально глядя на меня. Я подняла руки, сдаваясь. «Ладно, чего вы от меня хотите?» Дайш избавлялся от всех, кто задавал слишком много вопросов. «Теперь я тоже умру. И по делу мне. Может, мы все неправильно поняли?» Добавила я, хотя мне само это оправдание показалось совсем слабым. «Может». Неожиданно согласился контрабандист, забрал у Асгера книгу и вернул в шкаф, хлопком закрыв дверцу. Затем он вернулся в кресло и, упевшись ногой в край стола, принялся покачиваться. «Я больше не работаю с Дайшем. И вообще скоро уезжаю отсюда, поэтому не могу это проверить. Задача ложится на вас. Замечательно, танцор». Голос напарника был полон скепсиса. «Если ты прав, то жить нам осталось пару дней, а ты предлагаешь раскрывать заговор». «Вероятно, я могу предложить обоюдно приятную сделку», — ответил тот. «Зуб дала бы, что под маской он хитро скалится». «Какую?» — мрачно спросила я. «На самом деле, я бы мог достать для вас лекарство, если этого не сделает дальше Или придумать, как снять браслеты. Взамен вы принесете мне одну вещицу, до которой меня, к моему великому сожалению, пока не дотягиваются руки. Этого следовало ожидать. «Кто ты такой, танцор?» Не утерпела я. Знаешь о Баруане, о вещах в его гробнице. Разбираешься в волшебных артефактах, умеешь колдовать. А по воде ты случаем не ходишь? Нет, вода совсем не моя стихия. Отмахнулся он. Что до остального? Я исключительно хороший в своем деле контрабандист с разносторонними связями. Вот и все. Богами клянусь, если бы мне не пришлось исчезнуть из Равира на несколько лет, ты бы обязательно знала мое имя. «Зато местные тебя помнят». «Да? Это ведь ты раньше владел складами». Танцор приосанился. «Да тебе жена попалась, азгер Смотри, не упусти ее. А то, пожалуй, я могу за ней приударить, как только вы снимете браслеты». «Да сейчас. Разбежался». «Фэрклун тот. В кои-то веке я с ним была полностью согласна». «Ладно». Посерединил напарник. «Что за сделка?» «О, все очень просто». Мараиси живет маг и коллекционер по имени Канда Сорвались. В его библиотеке есть одна книга, которая очень нужна мне. И совершенно не нужна ему. Но вы же знаете этих сумасшедших коллекционеров. Танцор издал смешок. Я бы, конечно, справился и своими силами. Но, к сожалению, я слишком долго отсутствовал в Мараиси. Людей мне не хватает. Поэтому я буду безмерно счастлив, если книгу принесете именно вы». Несомненно, лучшая пара в команде дальше Что вы получите взамен, я уже сказал. «О чем книга?» – спросила я. «Это гримуар. На обложке у него так и написано. Гримуар. Очевидно, создатели не обладали даром поэтического слога. Пожал плечами контрабандист. Внутри, как можно понять по названию, содержат редкие колдовские знания. Книга синего цвета. Размер больше, чем у тома летописи, который я вам только что показал». «Какой вес, не скажу, но толщина у гримуара значительная. Дальше говорить о том, что вы прикасались к этой книге, настоятельно не рекомендую. Черные глаза в прорезях маски пристально посмотрели на нас. Но я буду не против, если, возвращаясь с дела, вы ее немного полистаете». «Какое щедрое предложение!» – усмехнулась я. «Рад, что вы его оценили. Ну что, бьем по рукам?» Мы со Сгером переглянулись. Меня мучили сомнения и много. Действовать в обход Дайша единственного человека, который мог вернуть меня домой, не хотелось. И потому, что я не была до конца уверена в азгере и потому, что скрывающий внешность танцор выглядел подозрительно. Потому что я не привыкла обманывать. Дайш мне тоже не доверял, раз ничего не рассказал о сосуде. Но чем я буду лучше, если зайду во лжи настолько далеко? Одно дело – промолчать о браслетах, потому что это угрожало Асгеру. Другой работать на другого нанимателя, даже если нынешний замешан в вероятном создании оружия массового убийства. похожень я единственная, кто задумался о том, стоит ли заключать сделку. «Быстро ты лаптяпываешь танцор», сказал напарник. «С браслетами была твоя ошибка. Как насчет того, чтобы прибрать за собой и снять их, не впутывая нас в новые неприятности?» «Я бы удивилась, если бы контрабандист не нашелся, что на это ответить». «Ты пришел за решением проблемы». Я тебе его предложил. Результат есть? Есть. Вы связаны? Связаны. С моей стороны договор исполнен. А то, что это произошло не совсем так, как ты этого хотел... муж извини, ты не ребёнок. С грязными делами возишься давно. Должен понимать, каковы издержки работы с зачарованными предметами, пролежавшими пятьсот лет в пыльной гробнице. Танцор выдержал паузу и перевёл взгляд с лица Асгера на моё, затем обратно и тяжело вздохнул. Прости, Асгир. Если ты думаешь, что я тебе враг, то ошибаешься. Мы с тобой, в конце концов, тоже достаточно делишек провернули. Я мастер изобретательных выдумок, но если бы хотел тебя подставить, использовал бы гораздо менее заощренный способ, чем браслеты в гробнице, из которой ты вообще мог не выбраться. Откуда мне было знать, что связь будет физическая, а не метафорическая? Что в книгах было написано, я тебе и передал. «Ну а если вас обоих это успокоит, гримар нужен и вам тоже. Король Аруан узнал о том, что находится в сосуде из копии этой книги. Достанете ее, поймете, чем заразились». «Или мы можем просто поговорить с Дайшем, не подвергая себя лишний раз опасности. Я поднялась, не собираясь дальше слушать ушлого контрабандиста. Извини, танцор, но твое предложение...» В комнате внезапно как будто выключили свет, но это было невозможно. В этом мире ещё не изобрели электричество. Но дело было и не в нём, судя по тому, что я вдруг обнаружила себя в кресле танцора, тяжело дышащей, с миром, вертящимся перед глазами. Хотя нет, это вертелся не мир, а всего лишь двое мужчин. Очнулась. С обличения произнес Асгир. «Ты в порядке?» Мне на лоб тут же шмякнулась какая-то сырая и холодная тряпка. Ещё и пахло от неё кисло. Вздравну я схватила её двумя пальцами и поскорее убрала с себя, вытирая лоб от капель. «Красных капель!» В первый миг я чуть не грохнулась в обморок снова. Во второй заметила на столе бутыль и завопила. «Ас, столько не говори, что ты додумался полить тряпку вином и положить мне ее на лоб. Что это за тряпка вообще?» «Мой носовой платок». «Если бы мне сунули дохлую крысу, наверное, я бы не швырнула в угол с такой скоростью». Напарник с оскорбленным видом поднял свой платок и вывесил сушиться его на дверцу шкафчика. «А что, разве это была плохая идея?» он как ты быстро ожила. Боже, дай мне терпение. Пробработала я, откидываясь обратно на спинку кресла. Танцор усмехнулся. Не встречал еще ни одного северянина, у которого было бы хорошо с манерами. На, выпей. Он налил вина и подал мне. Хотя кружка тоже была не идеально чистоты, я приняла ее с благодарностью и сделала большой глоток. Принятое внутрь вино оказалось гораздо лучше, чем пролитое сверху. Только теперь у меня наконец-то фокусировался взгляд, и я смогла осмотреться. Долго я была без сознания. «Не очень», — ответил танцор. «Мы успели только похватить тебя и перенести поближе к окну. Как себя чувствуешь?» «Честно говоря, отвратительно. Но сообщить об этом не стало. Голова кружилась, руки они имели с трудом, удерживая кружку. По всем теле было ощущение слабости и какой-то сырости. После взгляда на Асгера стало ясно, почему. «Ас!» — устало позвала я. «Твои руки!» «Да», – неохотно отозвался он. «Я видел». Они почернили почти до запястья. Приспустив перчатки, я обнаружила, что у меня болезнь поднялась до локтей. Проклятие! Она развивалась чудовищно быстро. Не надо было мне колдовать. Выделываясь перед контрабандистом и тем самым лишать себя энергии. Лучше вообще двигаться как можно меньше. Танцор ошел от меня и принялся что-то искать в одном из шкафчиков. Спустя пару секунд на стол упали кожные перчатки и наручи. «Тебе нельзя идти в таком виде по городу, Асгер. Возьми вот это, они прикроют следы проклятия Перчатки обычные, краги зачарованные. Вещица дорогая для стрелков из лука. Но у меня больше ничего нет, поэтому предлагаю в качестве извинения за ситуацию с браслетами». Но парень глянул на него искоса, явно посчитав, что это недостаточная компенсация, но промолчал об этом. «Спасибо. лес сможешь идти, или тебе нужно еще немного посидеть?» «Нам пора навестить дальше». Я медленно, не делая резких движений, встала с кресла. «Готово». «Вы всё-таки подумайте над моим предложением», добавил танцор, наблюдая за нашими сборами. «Обязательно». ответил я, надеясь, что возвращаться на этот склад мне больше не придётся никогда.